Глава шестая. Профессор вернулся в Бат-Шандау лишь во вторник, а на следующее утро объявил, что должен опять ехать в город. Забыл нужную для работы книгу. Супруги припирались до самого обеда, пока, наконец, фрау Ильза не сказала, что если так уж необходим этот Бургхарт, то пусть его привезет Люси. — Пусть привезет, — согласился профессор и украдкой подмигнул Людмиле. Поезжай тогда сегодня же, пятичасовым, и если второго тома на месте не окажется, то ты тогда позвонишь господину Хрдличке, его телефон найдешь в старой книжке, и спросишь, не у него ли он. Помнится, я ему однажды одалживал именно второй том. В таком случае ты сходишь к нему. Это на Бюргервизе, по соседству с тем домом, где живет фрейлен Полукка. Ты однажды относила ей записочку, помнишь? — Да, я помню, где это. Но, господин профессор, если мне придется звонить, а потом еще идти за книгой туда, я могу не успеть на утренний поезд. — Неважно. Приедешь, когда сможешь. Но без Бургхарда возвращайся! — строго сказал профессор. — Ах, как это все не кстати! — опять принялась за свое фрау Ильза. — Каким ты стал рассеянным, ахим! У меня завтра, как нарочно, столько дел, а девочке теперь приходится уезжать на целые сутки. — Пожалуйста, ты предпочитаешь, чтобы ехал я? Нет — Нет-нет, мы ведь уже решили. — Будем надеяться, что второй том на месте, — примирительно сказала Людмила. — Во всяком случае, я постараюсь вернуться как можно раньше. Пригородный поезд опоздал почти на полчаса, и Людмила едва успела вовремя добраться до перекрестка Флюгельвек и Хамбургерштрассе, где должна была встретить рабочую команду из Миктона. Увидев приближающуюся со стороны товарной станции нестроенную колонну, во главе которой ковылял, занося ногу знакомый инвалид в ярко-зеленом полицейском мундире, она подошла к краю тротуара, высматривая в рядах Аню Левчук. Та тоже увидела Людмилу, помахала рукой и выбралась из шеренги. Случайно оглянувшийся в этот момент полицейский крикнул ей что-то, жестом приказывая вернуться в строй. — Да ладно тебе! Разорался! — бросила через плечо Аня. — Черт старый! Только и смотрит, к кому причепиться! — Ком гляй! Айн момент! — Здорово, Люсь! Вот хорошо, что пришла! Она сунула Людмиле в руку плотно сложенный бумажный квадратик. Я уж с понедельника таскаю с собой, боялась потеряется. В общем, хлопцы тут записали все, чего им надо, а ты уж сама посмотришь, как там. Всего-то, наверное, не достать, ну тогда хоть часть. А после как в лагерь придешь? — У меня нет пропуска, — сказала Людмила только сейчас, вспомнив об этом упущении. — Если я что-нибудь достану уже сегодня, утром подойду сюда. Когда вы здесь проходите? — Около семи, наверное. Побудка у нас в полшестого. Пока кафе попьем, то другое. Ну, идти тут с полчаса. — Ну да. Точно. На станции там часы висят. Так мы по тем часам ровно в семь начинаем вкалывать. Ладно. Жди тогда завтра тут. Я с краю буду идти. Ну, пока. Аня побежала догонять своих, громыхая деревянными подошвами. Подошел трамвай в сторону центра. юдмила поднялась на площадку, пытаясь сообразить, куда идет этот девятнадцатый маршрут. Потом вспомнила — в Штризен, но, ну, конечно, через Фюрстенплац. Сойдя у главного почтанта, следующая остановка была Альтмаркт, туда нельзя, уже скоро полгода, как ей приснился тот сон, а все равно нельзя, она из первого же автомата позвонила доктору Фетчеру. Тот сам взял трубку — Сестра-секретарша, которая обычно отвечала на звонки, вероятно, уже ушла. Фетшер сказал, что в курсе дела, Ахим ему говорил и может принять ее в любой день, хоть сегодня, если она может. — Спасибо, господин доктор, — обрадованно ответила Людмила, — через полчаса я буду у вас. Заходить на острое аллее уже не было смысла, она достала из кармана бумажный квадратик. и развернула его под синей лампочкой, слабо освещавшей телефонную кабину. Список, нацарапанный неочиненным карандашом на обрывке желтой упаковочной бумаги, был невелик, всего семь наименований, по как она и просила. Людмила подумала вдруг, что никогда еще не было для нее ничего более важного, чем вот это. Сумеет она или не сумеет достать немного лекарств для пленных? Впервые за всю жизнь, а ведь в январе ей уже исполнилось двадцать, получила она, наконец, возможность сделать что-то настоящее, оказаться кому-то нужной, умеющей принести пользу, и то лишь благодаря случайности. Не приди она тогда в лагерь, не случись рядом Ани Левчук. -"А — -а -а -а! воскликнул доктор Фетчер, приветствуя ее с экспансивностью южанина. Молодая дама с фурункулом! Какое несчастье! Но ничего, главное — не терять надежды на благополучный исход. Между нами говоря, от фурункулов еще никто не умирал. Весьма неприятная штука, согласен, особенно если мешает сидеть. Но излечимая. — Господин доктор, — попыталась объяснить Людмила, — не спорь, не спорь, мы с этим справимся в два счета. — Скорее всего, тут дело в нехватке витаминов. Да-да, летом, как ни странно. Но я говорю о нехватке более глубокой, более постоянной. Война, что ты хочешь? — Да нет же, господин доктор, у меня нет никаких фурункулов. — Как это нет фурункулов? — вопрос опешившего доктора прозвучал почти разочарованно. — А что же тогда у тебя? — Вообще ничего. Я пришла совсем по другому делу. — Ах, так. Но Ахим, он, значит, не в курсе? — Пока нет. — До разговора с вами я не стала ему ничего говорить. Потом вы сами скажете, стоит ли. — лютхин я уже заинтригован. — Хорошо, сейчас все объяснишь толком. Проходи, проходи. Устраивайся вот здесь и чувствуй себя как дома. Ты ведь не сегодня возвращаешься в Шандау? — Нет, вероятно, завтра. — Отлично. Тогда у нас есть время посидеть и даже выпить чаю. Ты, надеюсь, не откажешься от чашки чая, особенно если это настоящий английский липтон. Итак, что же привело тебя ко мне? — Господин доктор, у Людмилы вдруг перехватило дыхание. — Понимаете, меня попросили достать некоторое лекарства Для одного лагеря. Ну, а вы — единственный врач, кого я здесь знаю, и поэтому... Я позволила себе. Она умолкла, увидев вдруг всю опасную нелепость этой затеи. Явиться с подобной просьбой к совершенно незнакомому человеку. В самом деле, что она знает про Фетшера? Да, с профессором они приятели, кое о чем это говорит. И профессор обмолвился однажды, что Райнер кому-то помогает. Или помогал. Но достаточно ли этого, чтобы... — Хорошо еще, если он просто выставит ее за дверь. — Так вот, стало быть, что тебе понадобилось. Доктор снял очки, легонько похлопал ими по подлокотнику кресла, снова надел. — Какие именно лекарства? Для какого лагеря? — Ну, это один рабочий лагерь, кажется, я точно не знаю, а список у меня здесь. Людмила достала бумажку из кармана жакета, положила на полированную поверхность журнального столика и быстро спрятала руки, чтобы не видно было, как они дрожат. Фетшер долго изучал список, поджав тонкие губы. — Да, все это можно достать, — сказал он, наконец. — Кроме, конечно, перманганата калия. Видно, что человек, который это писал, совершенно не в курсе. Ни в одной аптеке Германии тебе сейчас не отпустят ни грамма перманганата. Он нужен военной промышленности. Так же, кстати, как и перекись водорода. Простая, казалось бы, штука, но попробуй найди. Однако, Людхен, это медикаменты не для рабочего лагеря. Ты уверена, что речь идет не о шталаге? — Почему вы думаете? — испуганно спросила Людмила. видишь ли Люди эти явно лишены какой бы то ни было медицинской помощи, если им требуются такие простые лекарства. В рабочих лагерях положение все-таки несколько иное. Уж что-что, а йодаформ там имеется. — Я не знаю, господин доктор, — Людмила помолчала. — Но это имеет для вас значение, какой лагерь? — Это имеет очень большое значение. И для меня, и для тебя. коль скоро ты взяла на себя роль посредницы. Если ты передашь немного сульфидина своей знакомой из рабочего лагеря, тебе никто ничего не скажет, но если тебя поймают при попытке переправить тот же самый сульфидин в лагерь военнопленных, будет очень плохо и тебе, и тому, от кого ты его получила. — Если я скажу, от кого? — Ах, Людхин, Людхин, какой ты еще ребенок. если они захотят узнать ты скажешь все впрочем даже в этом худшем из вариантов я все таки смогу выкрутиться во первых я мог и не знать истинного назначения медикаментов ты ведь мне сказала что это для рабочего лагеря прекрасно я тебе поверил а во вторых мои пациенты позаботятся о том чтобы я мог продолжать их пользовать понимаешь но вот о тебе Не позаботится никто, ни штольниц, который не смог бы при всем желании, ни я, хотя я смог бы. Смог бы, но не сделаю этого. Потому что, лютхин попытаться помочь тебе в этом случае означало бы лишиться возможности помогать многим другим. Я имею в виду не тех пациентов, кого принимаю здесь, понимаешь? Тут, к сожалению, простая арифметика, и она не в твою пользу. — Я понимаю вас очень хорошо, господин доктор, но почему вы считаете, что это так опасно? — Им уже передавали хлеб, например. — Хлеб. Это совершенно другое дело. Сунуть пленному кусок хлеба можно ведь просто из жалости, повинуясь внезапному чувству сострадания. Любой охранник посмотрит на это сквозь пальцы, если только он не какой-нибудь совершенно уж озверевший фанатик. А передача лекарств предполагает наличие некой организации, сговора. Вот этого власти боятся больше всего, и вот почему они так строго за этим следят. Поэтому взвесь все очень тщательно, лютхин Я хочу, чтобы ты полностью представляла себе, насколько опасно то, что намерена сделать. «Я понимаю», — медленно повторила Людмила, — «но ведь все равно надо...» «Надо! Потому что никто другой этого не сделает!» Ей подумалось вдруг, что она и сама не сумеет сейчас ответить на вопрос «найдись вдруг этот другой!» Освободи ее от необходимости рисковать, испытала бы она облегчение, радость. С одной стороны, да, конечно. Кому же охота подвергать себя такой опасности? А риск, вероятно, и в самом деле не шуточный. Доктор прав. Она еще полчаса назад не представляла себе, насколько это опасно. И в то же время то, что она впервые ощутила там, в телефонной кабине, прочитав список, Это сознание своей полезности, способности кому-то помочь. Неужели от этого можно отказаться вот так, самой, добровольно?» «И потом», — сказала она, пытаясь улыбнуться, — «к чему предполагать обязательно худшее? До сих пор никто еще ни разу не заметил, что они что-то передают». «Будем надеяться», — Фетшер развел руками. когда ты хочешь забрать медикаменты может быть кое что вы могли бы дать мне уже сегодня я могу дать тебе все кроме как уже сказал перманганата но немного большого запаса я у себя не держу скажем по пять упаковок для начала если сойдет благополучно позже мы сможем повторить операцию а пока Ограничимся этим. Сейчас принесу. Можешь пока полистать свежий сигнал. Там репортаж из подорла Кстати, послушай только, что они теперь пишут. Вернувшись уже от дверей, он взял журнал и раскрыл его, отыскивая нужное место. Вот, пожалуйста. Таким образом, лишь теперь э -э, мы можем во всем объеме оценить стратегический замысел этой операции — Между Орлом и Белгородом развернулась величайшая в истории войн битва на истощение, в ходе которой гибнут последние людские и технические ресурсы Красной Армии. Неслыханные потери противника, теряющего по 300-350 танков за сутки боев, не смогут быть восполнены никакой помощью из-за океана, особенно если учесть катастрофическое состояние советской военной промышленности, дезорганизованной вынужденным перемещением за Урал, безуспешно пытающейся возместить рабским трудом женщин и малолетних детей острейшую нехватку квалифицированных кадров, ну и так далее, в том же духе идиоты. Можно подумать, у нас нет нехватки кадров». но ты улавливаешь, как они теперь все это повернули. Месяц назад Фричи пророчествовал, что русская оборона рухнет, как карточный домик. А теперь, когда этого не случилось, оказывается, что дело вовсе не в том, продвинулись мы или не продвинулись, а в потерях противника. На, почитай. Я сейчас принесу. Людмила полистала журнал, снимки были невыразительные. не давали, в общем, никакого представления о характере и масштабах битвы. Несколько сфотографированных с воздуха горящих танков, не понять, наших или немецких, проселочная дорога в истоптанных хлебах, телеграфные в крифе в кость столбы с висящими проводами, дымы по горизонту, бредет кучка навьюченных снаряжением пехотинцев, залп каких-то небельверферов, Людмила и вовсе не поняла, что это за штука, вроде таких ребристых бочонков на колесах. Да, год назад фотокорреспонденты «Сигнала» умели находить более впечатляющие сюжеты. Выдыхается, видное Министерство пропаганды. Действительно ли это так опасно? Или Федшер решил ее припугнуть? Девчонок надо предупредить на всякий случай». Да, но если кто-то из них попадется. Доктор прав. Ему-то с его связями спокойнее. А вот штольницы... Имеет она право подвергать опасности ничего не подозревающих стариков? Вроде бы нет. А оставить без помощи наших ребят в лагере? Вернулся Фетшер, бросил ей на колени коричневый бумажный мешок с рекламой универмага «Дефака». Держи свое добро. Дома разложишь все это на пять порций, так, чтобы в каждом пакете было по одной упаковке каждого лекарства. Уяснила? Берешь один сульфидин, один гордан, один пронтозил, словом, по списку. Так будет удобнее передавать, да и надежнее. Йодаформ увидишь в стеклянных трубочках. Они тонкие и легко бьются, поэтому упакуй тщательнее. и каждый пакет плотно обвяжи шпагатом. Такие штуки иногда приходится перебрасывать через высокую ограду. Есть у тебя куда положить?» «Да, в сумку», — Людмила поднялась. «Огромное вам спасибо, господин доктор. Я пойду тогда». «Сиди, я обещал угостить тебя чаем. Настоящим английским. В России ведь, кажется, тоже предпочитают чай. Сиди, сейчас подадут». «А мы вот не можем без кофе, как и немцы». «Как и немцы?» — Людмила посмотрела на него непонимающе. «Я имею в виду нас, австрияков», — пояснил Фетчер. «Разница, скажем прямо, не столь уж велика, но все же». «А я и не знала, господин доктор, что вы австрийец». «Венец, уважаемая, коренной венец, но в Дрездене торчу уже давно». Еще в двадцать пятом году получил здесь доцентуру в высшей технической школе по кафедре социальной гигиены. После тридцать третьего подумывал было удрать обратно в Вену, но вовремя сообразил, что рано или поздно они ведь и туда доберутся. Не мог же этот пакостник оставить свою любимую родину за пределами тысячелетнего рейха? «В самом деле, он ведь тоже. Увы». Дверь бесшумно приоткрылась, пропустив в кабинет горничную в белом передничке с подносом в руках. — Поставьте сюда, Ирма, и на сегодня вы свободны, — сказал Фетшер. — Вы, помнится, говорили, что у вас собрание? — Да, господин доктор, это по линии веры и красоты. — Даже так? — Тогда бегите, а то опоздаете. Ирма сделала книгсон и исчезла так же неслышно. — Активистка! подмигнул Федшер, указывая большим пальцем на закрывшуюся загорничной дверь. «За фюрера готова в огонь воду. Причем, заметь, совершенно бескорыстно. Лично ей новый порядок не дал решительно ничего, если не считать траурных извещений о двух братьях. «О, Германия! Разлей чай, Лютхен. Это полагается делать даме. Нет, не без сахара!» — А себе клади побольше. В твоем возрасте это еще полезно. Бери также печенье, не заставляя себя упрашивать. Да — Да-да, спасибо. — Я хотела спросить. Вы сказали, что хотели уехать в Австрию, но поняли, что все равно будет аншлюс так что не имеет смысла. Но в другую страну. — Помилуй, чего это ради, я бы поехал в другую страну? Вообще эмигрировать, что ли? Ну, это полнейший вздор. Однако многие эмигрировали тогда из Германии. И из Австрии тоже, потом. Цвейк, Фейхтвангер, евреи, тот и другой. Это во-первых. Идиоты они были бы, если бы остались. Евреям ничего другого и не оставалось, как эмигрировать. Во-вторых, ты говоришь о литераторах, то есть о людях, которые занимались политикой. Я же политикой не занимаюсь и не интересуюсь. Мое дело лечить людей. При любой политической системе, при любом строе люди болеют одними и теми же болезнями, и при любом правительстве их от этих болезней надо лечить, согласна? Да, но можно сказать и так. Люди болеют так же в любой стране. Людмила говорила медленно, подбирая слова, и их можно И надо лечить в Германии, во Франции. Стоп, стоп! Во Франции, кстати говоря, мне бы никого лечить не позволили. Врачи-иностранцы с иностранным дипломом, я хочу сказать, право практиковать там не имеют. Но даже если бы позволили, в принципе, можно добиться. Пройти так называемую нострификацию. Чертовски трудно, но в принципе возможно. А зачем? Почему я должен ехать лечить больных французов и оставить без лечения больных немцев? В этом нет логики, согласись. Логика есть. Я думаю, это вопрос... Как это? Согласие с режимом, наверное. Ну, милая моя, воображаю, что было бы, если бы из Германии уехали все несогласные с режимом. Да начать хотя бы с того... что вот сегодня никто не помог бы тебе достать немного лекарств для твоих соотечественников. К кому бы ты с этим обратилась, а? И если бы в свое время эмигрировал штольнец а ведь как они его уговаривали, и Кокошка, и Грундик, если бы Штольниц уехал, то ты сейчас работала бы в доме какого-нибудь порта и геноссе. а это, знаешь ли, было бы совсем не то, что обметать... Иоахимовы фолианты изящной метелочкой из перьев, да помогать фрау Ильзе консервировать шпинат. Так что возблагодари судьбу, что еще остался в этой стране кто-то из несогласных. Как чай. Очень хороший, спасибо. Я такой пила только до войны. Да, из трофейных фондов, вероятно. Или получен через Швейцарию, черт их знает. В этой публике совершенно фантастические каналы снабжения. Что это ты все посматриваешь на часы? Уже довольно поздно, господин доктор, а завтра мне надо встать очень рано. Хотись в таком случае, что же делать? Я сейчас тоже еду домой, подвезти тебя. Спасибо, но лучше не надо. Да, наверное. Ну что ж, будьте очень осторожны с передачей медикаментов и постарайтесь. чтобы в любом случае я остался в стороне. — Я все объясню, господин доктор, они поймут. Иначе, сама понимаешь, просто некому будет вам помогать. В будущем, если на сей раз все сойдет благополучно. Возвращаясь домой, Людмила не рискнула воспользоваться трамваем. Шла пешком, выбирая улочки поглуше. В такой поздний час, без восточного знака, без документов, с запасом лекарств в сумке, ей не хватает только нарваться на какую-нибудь проверку. Вечер был душный, безветренный, небо с южной стороны часто озарялось зарницами и отдаленно погромыхивало, в горах, наверное, собиралась гроза. «Будь это другой уголок Германии», — подумала Людмила, — «всякий решил бы, что там бомбят». Так же выглядели издали ночные бомбежки в августе 41-го года, когда она с подругами была на окопах под Куприяновкой. Она миновала длинную громаду рынка Маркт-Халле, вышла на призрачно освещенную синими фонарями постплац. Если бы там, тогда, два года назад, кто-нибудь сказал ей, как сложится ее судьба в ближайшие месяцы, куда ее занесет из родных мест, никакая самая необузданная фантазия не могла бы такого придумать. А теперь это подлинная реальность, и лишь изредка, вот как сейчас, пронзит вдруг странное ощущение, почти уверенность, что все это снится, все это не на самом деле. Утром ее разбудил шум дождя. Было уже почти девять. Будильник, поставленный на шесть, то ли не прозвонил, то ли давно вызвонился до конца. Она вскочила, кинулась одеваться. Но что толку теперь спешить? и остановилась у открытого окна, в отчаянии прикусив кулак. За окном ветер трепал мокрую листву платанов, веял в лицо свежей дождевой влагой. В герцогин-гартене звонко гомонили дрозды, радовались долгожданной прохладе. Что же теперь делать? Идти на сортировочную станцию и самой попытаться разыскать, где работают мигтанцы? Но ведь станция наверняка охраняется. Там и ограда какая-то должна быть, проволока колючая или забор. Или дождаться конца рабочего дня. А вдруг их завтра пошлют на другую работу, и они уже не смогут передать пленным эти пакеты? Вдруг именно сегодня, последний день, когда еще можно это сделать? Торопливо одеваясь, Людмила уже прикидывала в уме, что сказать, если вдруг остановят. Например, что договорилась с каким-то железнодорожником, ну, хотя бы об обмене. Сейчас ведь вся Германия что-то меняет, газеты полны объявлений, велосипед на детскую коляску, эмалированный таз на чемодан, щенка Эрдельтерьера на двух кроликов. Да, почему бы и нет? Договорились, и он сказал, приходи на сортировочную, я там работаю. Соврать-то можно что угодно, лишь бы не заметили акцента». не догадались что иностранка туфли ее совершенно промокли пока она добежала до трамвайной остановки у якоби кире старый плащ фрау ильзе тоже был далеко не водонепроницаем единственным его достоинством оказались сейчас большие внутренние карманы где отлично поместились пакеты с лекарствами как назло, долго не было трамвая прошел двадцать первый прошли один за другим восемнадцать и двадцать а нужный ей девятнадцатый так и не появлялся. Идти пешком, далеко, пока туда доберешься, не меньше часа. Позже, вспоминая это утро, Людмила все чаще думала, что действовала тогда словно в каком-то помрачении рассудка. Бывают, наверное, случаи, когда только так и можно. Не то чтобы по-настоящему в помрачении, а просто отключив какую-то часть сознания. то прежде всего, что контролирует ощущение опасности, чувство страха. Солдат на фронте, к примеру. Да ведь если бы он все время четко и ясно представлял себе, что может случиться с ним завтра, или через час, или через минуту, никто, пожалуй, не смог бы вообще воевать. Каждый был бы парализован этим сознанием, этим страхом. Выскочив из трамвая на углу Вальтерштрассе, Она пробежала под дождем короткий квартал влево, мимо угрюмых краснокирпичных зданий каких-то железнодорожных, амтов и фервальтунгов, зловеще украшенных призывами к бдительности и напоминанием о том, что колеса должны крутиться для победы. Почему в такие минуты обращаешь внимание на мелочи? Может быть, именно для того, чтобы не думать о главном? Эти плакаты, например, или то, что часы у входа на мост переброшенные через пути, не висят на кронштейне, как это обычно делается, а укреплены стаймя на верхушке бетонного столба. И стрелки уже показывают без пяти десять. На мосту она сообразила, что он наверняка должен охраняться, и вообще неизвестно, разрешено ли по нему ходить. Но часового не было видно. Возможно, он ходил вдоль туда и сюда, и сейчас находился на том, дальнем конце, Занавешенным дождевым туманом. Мост казался бесконечно длинным. Внизу все было тесно заставлено лоснящимися мокрыми крышами вагонов. Лишь кое-где блестели рельсы свободного пути. Сколько же здесь этих путей? И не сосчитать. Тридцать, а то и сорок. И всюду вагоны, цистерны, платформы с углем, гравием, чем-то громоздким под брезентами. С пешеходной дорожки моста через равные промежутки шли вниз лестницы, первая прямо на открытый перрон с надписью «Дрезден Фридрихштадт». Как знать, по какой безопаснее. На перроне могут проверить, но если провераться между составами, еще скорее обратят внимание. Ладно, тут все равно ведь не угадаешь. Хуже то, что отсюда с моста не разглядеть, где работают лагерники. Во всяком случае, это должно быть где-то в той стороне, направо, если их водят по флюгельвек. Она прошла по мосту еще дальше и спустилась вниз третьей по счету лестницей на утоптанную, жирно пропитанную смесью угольной пыли и мазута землю межпутейного пространства. Справа стоял французский, судя по надписям на вагонах, зеленый товарный состав Слева медленно катились пустые платформы, лязгая буферами и громыхая на стыках рельсов. Дождавшись последней, Людмила пересекла еще два ряда путей, соседний, на ее счастье, тоже оказался свободным и увидела далеко впереди кучку людей в лагерной одежде. Иногда видно самый безрассудный способ действия и впрямь оказывается самым успешным. Ее так никто и не спросил, кто она такая и что делает на запретной территории. Полицейских не было видно, а железнодорожники не обращали на нее ни малейшего внимания. Даже тот, под чьим надзором женщины в промокших до нитки лагерных платьях подбивали под шпалы балласт, ничего не сказал, когда Людмила подошла к одной из них. Оказалось, что работницы эти из другого лагеря Миктонские, — сказали Людмиле, — разгружают вагоны вон там, дальше. Это оказалось совсем рядом. Аня Левчук, увидев ее, сделала большие глаза. «Неужто достала? Вот здорово, как раз и хлопцы еще тут. Зараз передадим!» Оглянувшись, она поманила Людмилу за угол Пагауза, где высокими штабелями громоздились какие-то железные бочки. «Ну, спасибочки тебе!» — возбужденно шептала Аня, засовывая пакеты за пазуху. — А я еще с девчатами поспорила. Тут одна все зудела. Ничего, мол, Люська не принесет. Очень ей надо себя подставлять. Обратно она шла с чувством огромного облегчения, какой бывает после долгого откладывавшегося визита к зубному врачу или трудного экзамена. Теперь ей все было нипочем. Если остановят, бояться уже нечего. «Соврать она что-нибудь соврет, а уличающего ничего при ней нет, пусть обыскивают на здоровье». Мельком, правда, подумалось, что дело-то еще не сделано. Кто-нибудь из девочек может попасться при передаче, и тогда начнут выпытывать, через кого да откуда. ну и от этой тревожной мысли удалось отмахнуться. Она даже успела на двенадцатичасовой поезд, и только уже за Штрелленом, когда по левую руку показались высокие черепичные крыши конюшен и подрома, ей вдруг вспомнилось, что второй том культуры Ренессанса в Италии якобы Бургхарда так и остался лежать в прихожей на подзеркальнике еще с вечера заботливо упакованный в оберточную бумагу. Пришлось выйти в рейке дождаться встречного поезда из Пирны, и конспирации ради ехать обратно за книгой. Не явишься же к профессору с пустыми руками после вчерашнего переполоха.